Глава двадцатая — Товарищ Казаринов, у меня к вам дельце Не войдете ли ко мне на минуту? Вячеслав окликнул Олега, выходившего из комнаты Нины. Молодые люди сели друг против друга. — Какое же дело? Располагайте мной, Вячеслав. И, видя, что юноша мнется, Олег прибавил. Я не болтлив, никому ничего не передам и сам не имею привычки задавать вопросы. Вячеслав сконфуженно пробормотал. Бегает сюда с вашей женой подружка. И снова умолк, теребя свою всегда всклокоченную шевелюр Совершенно верно. Лёля Нелидова. Она и моя Ася. Двоюродные сестры. Стало быть, и она из господ. Так я и подумал. Эх, жаль. Девушка очень уж располагающая, стройненькая, что твоя осинка. И кудрявая, и бойкости этой чрезмерной нет, вот как теперь у многих. «Хотите, я познакомлю вас?» — спросил Олег. Не то что познакомить, мы с ней уже ровно бы и знакомы. А устройте вы мне, Казаринов, случай куда-нибудь с ней пойти, да поговорить. Выручите по-товарищески. С удовольствием, Вячеслав. Только для начала пойдем все вместе. На этих же днях я что-нибудь организую, как будто бы случайно. Можете положиться на меня. Незаметно и слово за вас замолвлю, а дальше уж от вас будет зависеть. — А кто родители ее? — угрюмо спросил Вячеслав, размышлявший, по-видимому, над тем же, над чем вмиг задумался Дашков. — Отец — адъютант высокой особы, дед — гвардейский полковник, другой дед — сенатор. — Теперь бедствуют, разумеется, и она, и мать. — прибавил Олег не безумысла. — А что же такое? Олег изложил коротко злоключение Лёли, который на другой же день после несчастного собрания отчислили вовсе, даже от стажёрства. — Да как же так получилось у них в месткоме? Уж не сводились ли какие личные счёты? — Это ведь перегиб явный, — сказал Вячеслав. «Перегиб!» — жестко усмехнулся Олег. «Хорошее это у вас, у партийцев, словечко. Удобное. и можно объяснить все разорение хутора, истребление семьи, сравненную с землей, иверскую, затравленных ученых, таких как Платонов и Торле». Жаль, что у царского правительства не было в запасе такого словечка. За счет перегиба ведь можно было бы отнести и кровавое воскресенье, и ленский расстрел. Перегиб и все тут. Как вы полагаете, а? Вячеслав был слегка озадачен и не нашелся, что сказать. «Я все время разыскивал одну знакомую семью, и только недавно напал на след», — желчно продолжал Олег. «Глава семьи, по вашим понятиям, преступник, не заслуживающий снисхождения, ибо он редактор нового времени и преподаватель великих князей. С ним не поцеремонились, расстрелян. Но вот семья...» старший сын семёновский офицер мой ровесник расстрелян дочь провела год в заключении и в настоящее время выслана в сибирь младший сын от страха репрессий отрекся от родителей отмежевался как принято это называть в коммунистической морали а мать ну а мать после всего что на нее обрушилось бросилась из окошка полгода тому назад, разбилась намертво. Как вам кажется, не было ли здесь перегиба? Вымещать на семьях до этого водилось только во времена Иоанна Грозного. Революционеры из народной воли и даже сами большевики, работая в подполье, никогда не опасались за родителей и детей. А декабристы? Вы, конечно, слышали... О декабрьском восстании. Полки на площади столицы. Каховский стреляют в самого императора. Пять человек повешены. А ну-ка, если б такое восстание разразилось теперь? За никому неизвестное, недоказанное вредительство расстреливают пачками. Что же было бы, если б события достигли размеров декабрьского бунта? Я со стороны матери потомок декабриста, и вот та репрессия, которую я с детства привык считать жестокой, кажется мне пустяшной, не стоящей внимания после всего, что мне пришлось видеть за последние годы. Концентрационные лагеря для жен ответственных работников. Слыхали вы что-нибудь подобное в царской России? Ни одна из жен декабристов не была репрессирована. Я не удивлюсь, когда объявят военным преступником меня. И если в один прекрасный день военный трибунал вынесет смертный приговор князю Дашкову, активному белогвардейцу, я найду его вполне заслуженным. Но когда меня травят, как Казаринова, который отбыл шесть с половиной лет лагеря, Зато только что не выдал товарища, и когда я знаю, что в случае расправы со мной будут всячески преследовать и мучить до последнего вздоха мою жену и моего ребенка, я не могу не думать, что ваш коммунизм — кровавое пятно в истории России, и вы уверяете при этом, что указываете путь к прогрессу и счастью, вы... Дашков умолк, спохватившись. Слишком много эмоций он вложил в окончание своей речи. «Очень здорово вы говорите, Казаринов. Слова у вас так и льются, и все это во вред нашему строю. Опасный вы человек, как пораскинешь разумом. Террор не по вкусу вам. Лес рубит, щепки летят, товарищ Казаринов». А рубить-то его надо. Неустрой мы красного террора, не устоять советской власти. Капиталисты и помещики всех стран рады нам наступить на горло, а внутри нашего союза врагов и вредителей не пересчитать. Вы, поди, лучше меня их знаете. Кому неохота от своих привилегий отказываться, мы тому как бельмо на глазу. Моего прадеда помещик в карты проиграл. Меня, небось, не проиграют. Я учусь, работаю, никому кланяться не обязан. Трудные бытовые условия? Ну и что ж, мы этого не боимся, пусть трудные. Сейчас переломный период. Трудности возникают из-за крестьянского саботажа. Идея колхозных хозяйств — одна из величайших идей в мире. Вот победит колхозный строй, и увидите, как расцветет наш союз. А сейчас период становления. Деревня ропщит, потому что не понимают люди сложности момента, не видят дальше своего носа. А спросите-ка их, хотят ли они возвращения царского режима. Пусть им вернут белые булки, вазы муки, капусты и гороха, и ведра яблок. «Даже при усадебные участки втрое больше теперешних, и все равно не захотят». «Ну, это еще неизвестно. Посулите им, что у них будут свои собственные поля, и захотят. Во время гражданской войны крестьянская масса присоединилась к вам после лозунга «Земля крестьянам». «Это решило вашу победу, а теперь вы у них эту землю отнимаете». под совхозы и колхозы. Нет, не отнимаем. Мы проводим переустройство деревни, ломаем старые формы. Борьба за ликвидацию мелких собственников рушит уклад жизни, сложившейся веками. Но мы, коммунисты, трудностей не боимся. Будущее за нами. Вот переустроим деревню, легче будет. Закончим первую пятилетку, а потом вторую еще легче. Наши лозунги привлекают внимание. Будь наша программа нежизненна, мы бы не победили. Ведь наша молодая республика устояла едва ли не против всей Европы. Мы вышли победителями из гражданской войны, а потом из разрухи. Теперь вот ГЭС и Беломорканал построили. А сколько еще построим? За деревню взялись. Когда я про это думаю, я словно слышу, как земля дышит. Во мне этак растет, да, растет желание трудиться. Я знаю, что со мной миллионы других вот так же. Эх, говорить-то я не умею. Умеете, Вячеслав, потому что говорите искренно. Только я вот что-то не верю. что с вашим сердцем бьются в унисон миллионы других сердец. Если бы много было таких, как вы, искренне и бескорыстно преданных идеи, не было бы всей этой мерзости, которая мутит мне сердце. Я понимаю, что в самом принципе аристократизма есть нечто возмутительное, несправедливое в самом корне, Небольшая часть общества оттачивает, утончает, облагораживает свои чувства и свой мозг, в то время как вся масса поглощена борьбой за существование. Но ведь положение, при котором возможно было это различие, уже отмирало, дворянство разорялось, оно уже потеряло свои привилегии. Еще две-три либеральные реформы, и с этим порядком было бы навсегда покончено. а те реки крови, в которых вы пожелали утопить людей, вместо того, чтобы разумно использовать их, привели только к тому, что вы почти истребили интеллигенцию, во всяком случае потомственную, наиболее рафинированную. Попробуйте обойтись без нее. У вас уже теперь не хватает кадров. А чем дальше, тем будет хуже. Вам грозит полный застой мысли. Культура воспитывается поколениями. Вы разрушили то, что создавалось веками. Вячеслав взглянул на него загоревшимся взглядом. «Как вы метко про аристократизм сказали?» «Я именно это думал, только определить не мог». «Да-да, само благородство возмутительно и ненавистно, как растение паразитическое». Олег нахмурился. «Рад, что помог вам уяснить вашу мысль, Вячеслав. Но мы, по-видимому, не убедим друг друга. Заключение наше как раз обратные Вячеслав. Выслушайте. Ни я, ни другие подобные мне бывшие никогда не были и не будем вредителями. Мы можем быть врагами в бою. Мы можем влиять идейно». Но на службе, там, где нам доверяют, где нам за нашу работу платят деньги, мы работаем не за страх, а за совесть. Вредительские процессы, за очень редким исключением, клевета с целью найти оправдание своим неудачам. Лично я ни одного вредителя не встречал и не знаю. Ну, а теперь мне пора. Он встал и взял фуражку. Изящество этого жеста и этих тонких узких рук бросилось в глаза Вячеславу. «Вон руки-то у вас и по всю пору еще холеные. Труд-то, видать, не больно вам знаком», — сказал он жестче, чем может быть хотел. Олег быстро и зорко скользнул по нему взглядом. «Шесть с половиной лет тяжелых каторжных работ». Да и теперь дома я всегда сам заготавливаю дрова для печек. Если руки кажутся холеными, то потому только что я с детства приучен заботиться, чтобы они имели приличный вид. Это может сделать каждый, я полагаю. В коридоре они натолкнулись на Аннушку, которая стучась к ней не говорила: « Выть к ней, Александровна. Не знаю, кто такая, спрашивает тебя, Али Мику. Молодые люди вышли в кухню. Там, на подоконнике, на фоне серой глухой стены противоположного дома, сидела незнакомая женщина, лет сорока. Олег принял ее сначала за дворничиху или сторожиху. Она была в ватнике и в платке, но почти тотчас ему бросилась в глаза Благородство того наклона головы, которым она ответила на слова Аннушки. «Нина Александровна сейчас выйдут!» Олег и Вячеслав уже подходили к двери, когда услышали позади себя восклицание Нины. «Ольга Никитишна!» Женщина порывисто поднялась навстречу Нине. «Извините, что я позволила себе прийти к вам». хотя я только сегодня оттуда. Я хочу узнать о детях. Меня выпустили на один день. С вечерним поездом я должна уехать в Караганду. А моя комната на замке. Бога ради! Где Мэри и Петя? Неужели высланы? Нет-нет, Мэри здесь. Мика ее видит. Она в каком-то общежитии. «Мига скоро придет и скажет вам адрес», — мямлила Нина, будто можно было до бесконечности тянуть тот миг, когда придется сообщить о смерти сына этой женщины. «А сын? А Петя?» На лестнице, уже спустившись на несколько ступенек, Олег с пытливым взглядом обернулся на Вячеслава, закрывавшего за ним дверь. «Ну?» Что вы думаете об этой сцене? Не кажется ли вам, что здесь опять перегибчик? Дома он нашел всех в радостном оживлении. Только что прибежала Леля с известием, что получила службу. Выслушивая радостные поздравления Натальи Павловны и мадам, Олег оставался при особом мнении. Длинные светлые лучи, заструившиеся из глаз Аси, почти тотчас сменились выражением тревоги, встретив тень в карих глазах подруги. — Ты еще не совсем поправилась, Леля? — тревожно спросила Ася. — Нет, я здорова. — от чего же ты не радуешься? — Я радуюсь. — Нет, Леля, я вижу, что нет. Тётя Зина то же самое скажет. Не забывай, что я неделю с температурой лежала. Я очень ослабела. И потом меня все-таки волнует, что больница тюремная. Решетка пропуска. При уходе с работы нас в любой день могут подвергнуть обыску. А в канцелярии с меня, как с вновь поступившей, взяли подписку, что никаких сведений о здоровье и других изустных поручений Я от больных принимать не буду. Еще предупредили, что больные часто просят взять от них письмо и опустить в почтовый ящик. Этого тоже делать нельзя. Олег, взявший газету, оторвался на минуту от чтения и сказал, «Имейте в виду, Елена Львовна, что вас непременно будут проверять». Увидите, в один из первых же дней вас кто-нибудь попросит опустить письмо. Не соглашайтесь. Это будет провокатор. Провокатор? Среди заключенных? Но, разумеется, чему вы удивляетесь? За сокращение срока или дополнительную порцию к обеду очень многие охотно берут на себя такую обязанность. В тюрьме ведь не только политические. а добрая треть уголовного элемента. Она растерянно и со страхом взглянула на него. Через несколько дней после того, как Лелю зачислили в штат, Олег позвал ее и Асю в порт, на устраиваемый там по какому-то случаю вечер. В зале к ним подошел приглашенный Олегом Вячеслав. Рыжий вегоневый свитер до ушей и накинутый поверх измятый пиджачок напомнили Леле, товарища Васильева. Когда по окончании вечера вышли из здания, Олег взял под руку жену и предоставил Лелю заботам Вячеслава. — Ну, как идет работа, Елена Львовна? — спросил Вячеслав, забирая девушку под руку. — Слышал я, место получили. С первоначалу трудновато вам, поди. Ну да ничего, пообвыкните. Поспеваете справляться или затирает? Ничего, справляюсь, поспеваю. Нехотя отвечала Лёля. Врач-то хорош с вами? Не зазнаётся? Словно не замечая односложности её ответов, продолжал спрашивать коноплянников, Боевитым тоном. Гляжу много еще в этих самых врачах старой закваски. Все еще они себя господами считают. Любят над средним персоналом покуражиться. Вы им спуск-то не давайте. Чуть что вместком. На врача не жалуюсь. Трудности не в том, сказала Леля. Я аппаратуру плохо знаю. Ведь я работала до сих пор с аппаратом только одной системы и могу стать в тупик даже перед перегоревшей пробкой. Мало-помало разговор пошел оживленнее. Вячеслав почувствовал себя увереннее и перестал говорить, как кучер, ухаживающий за кухаркой. Леля тоже перестала стесняться его. Прощаясь, улыбнулась приветливо. Через несколько дней были именины Нины, которые праздновались очень скромно в кругу семьи. Когда все уже сидели за ужином, и Нина включила электрический чайник, неожиданно произошло короткое замыкание. Олег вышел в кухню, чтобы переменить пробки, и увидел там Вячеслава, который сказал ему. «Давайте-ка сюда Елену Львовну, Казаринов». Я покажу ей, как пробки переменять. Она перед ними в тупик встает. И при колеблющемся свете сальной свечки Олег разглядел сконфуженную улыбку юноши. Он вызвал из-за стола Лелю и предоставил Вячеславу принести ей табурет и взгромоздиться с ней рядом. — А ну, влезайте-ка, товарищ рентгенотехник, мы вам сейчас будем квалификацию повышать. Олег заметил, что он был первый раз в галстуке, завязанном безобразно. Коноплянников продолжал ухаживать за Лелей. Она к этому времени уже перестала общаться с элегантно-пышными кутилами из армяно-еврейской мафии. В сей деловой свет, швыряющий в ресторанах направо-налево советские деньги, попал в сферу внимания карательных органов. Напуганные несколькими арестами, ну, вариши спрятали в норах свои веселые мордочки. К тому же и Ревека, и ее друзья с их пошловатыми ужимками уже перестали забавлять Лелю. Наконец наступил день, когда Вячеслав решился на объяснение. «Вот что я хотел вам сказать, Леля. В прошлый раз еще думал сказать». Да прособирался. Не так оно просто. Но потому как я не трус и прятаться не привык, лучше скажу теперь все. Ни одна девушка мне еще никогда так не нравилась. Вы у меня все сердце обеими руками взяли. Я ведь отлично вижу, что мы с вами разного круга. Знаю, что во мне этого вашего дворянского воспитания нет. А только вы не думайте, что это самое, что ни на есть важное. Теперь с одними дворянскими ухватками далеко не уйдешь. Вот я смотрю, вы, как челночок с цепи сорвавшийся, несет вас куда попало. Того и, гляди, прибьет к чужому берегу. А я человек с установкой, меня не сбить. Я иду с жизнью в ногу. У меня хватка есть, а это теперь всего нужнее. Коли бы мы с вами столковались теперь жить вместе, так равно, как вы мне, так и я вам вам многом бы пригодился. Уж как бы я вас берег и любил, мою кукушечку ненаглядную, никому бы не дал в обиду, а тем временем я сам бы у вас кое-чему поучился. И так бы складно у нас все было. Мы вон с Олегом Андреевичем почти приятелями сделались. Нина Александровна тоже со мной хороша. Я так думаю, что никто из ваших родственников особенно и против ты не был, кроме, может, вашей мамаши, да старой генеральши в черной вуале. Ну да ведь не им жить, а вам. Со мной вы сможете быть счастливой. Очень я вас полюбил и всеми бы силами во всем для вас старался. Мне верить можно. Девушка молчала, взволнованная и смущенная. Это было первое в ее жизни предложение. В голосе Вячеслава не мелькнуло ни единой фальшивой ноты. Ему можно было верить. И это действительно стало бы выходом из запутанного положения. Но все время сравнивать мужа Аси. «Со своим? Об этом даже секунду нельзя всерьез подумать. Какой удар был бы для мамы? В церковь он, конечно, не пойдет, ограничится заксом. На свадьбу придут его товарищи, напьются, будут мычать о счастливом коммунистическом завтра». Вячеслав дотронулся рукой до ее плеча. Она посмотрела в его глаза Нечто напряженное и чудесное было в его взгляде, и Леле самой было больно вымолвить. «Спасибо вам, Вячеслав. Я очень тронута. Мне жаль вас огорчать, но я вас не люблю. Не обижайтесь на меня». Работа в рентгеновском кабинете больницы понемногу налаживалась. Скоро Лёля вошла во все ее детали, и сосущая мучительная тревога, сопутствующая ей каждое утро по дороге на службу, стала понемногу затихать. Обещанной Олегом провокации пока не случилось. Зато в одно утро в кабинет на носилках принесли больную женщину в тяжелом состоянии. Лицо ее почти восковое показалось Лёле очень одухотворенным. Она быстро взглянула в правый верхний угол истории болезни, где ставилась статья и увидела роковую цифру 58. Помогая ставить за экран шатающуюся от слабости больную, Лёля незаметно быстро пожала ей руку. Через несколько минут рентгенолога отозвали из кабинета к главному врачу, а санитарка, посланная за результатами анализов, еще не вернулась. лёля осталась на минуту одна с больной. — Сестрица, — заговорила та, озираясь, — я вижу, вы интеллигентный человек, и сердце у вас еще не очерствело. Пожалейте меня, дорогая. У меня во время обыска отобрали и, очевидно, уничтожили мои стихи. За них и приклеили мне пятьдесят восьмую. Я кое-что восстановила, по памяти уже здесь, в больнице. Возьмите из-под подушки тетрадь. Я всё жду случая, с собой таскаю. Тяжело умирать, зная, что все погибнет. Сберегите до лучших дней. Сколько ни говорила себе Леля, что следует быть осторожней. Этот разбитый голос и это лицо настолько ее взволновали, что она тотчас схватила тетрадку и, юркнув в проявительную, спрятала ее в ящик со светочувствительными пленками. Ящик этот был исключительно в ее ведении. Открывать его можно было только в темноте, ориентируясь в нем ощупью. Санитарка не имела права его касаться, врач сюда не заглядывал. Ей удалось потом благополучно вынести тетрадь на груди под джемпером. Мысли о провокации она не допускала, но возможность случайной проверки заставляла тревожно замирать сердце. Дома и у Натальи Павловны она, разумеется, рассказала все. Наградой за перенесенный страх было для нее то, что Олег пожал ей руку, говоря «Я знал, что вам будет тяжело в этой обстановке». Будьте очень осторожны, Елена Львовна. Слова эти растопили тот тонкий ледок, который установился было между ними.